Ленин Наша учительница была не художник. Поэтому на уроках рисования всегда объявляла свободную тему. А сама не рисовала никогда. Объявляла, а потом вязала. Или смотрела в окно. Вот и сейчас не успела объявить, как все девочки принялись за принцесс. А мальчики за танки и корабли в профиль. А я за Ленина. Привычно. Уже три урока подряд получал за него пять. А до этого за танки только три, максимум 4 Только начал Дугу-Лысину, как учительница подошла и зашептала. — Михалыч, Ленина не рисуй. Твой Ленин похож на Тараса Бульбу. — Почему на Бульбу? Он похож на Ленина. Вы же в прошлый раз пять поставили. Я расстроился. Она почувствовала и попыталась успокоить. Ленина разрешено рисовать только членам Союза художников. — А я кто? — Ты моряк-танкист. Вот рисуй корабль, я тебе 5 поставлю. Я октябренок. Она не отходила. Я вздохнул, перелистнул альбом и через весь лист провел синюю волнистую линию, а выше длинную серую трапецию. Учительница успокоилась и отошла. Я пристроил танковые башни на корме и на носу. С красными выстрелами. Потом подумал и написал на борту «Ленин». Потом еще подумал и нарисовал большой флаг на мачте, а на нем «Ленина». чтобы на пять с плюсом. По дороге домой папа объяснил про Ленина и союз художников, слегка наподдал и добавил. И дома Буденного не называй Буденный, при посторонних. А Борька посторонний? При Борьке можно. Буденный серая рыбка в нашем аквариуме с длинными усами. Он потом на Сталина тоже отзывался, когда сыпали корм. Но так его только Борька называл.